Глава двенадцатая. Лорелия. Пряный запах трав слишком резкий. Он настойчиво лез в нос, не позволяя дышать полной грудью. Откуда он взялся у ручья? Лорелия поморщилась и открыла глаза. Полумрак был наполнен красноватым тусклым свечением, который точно не мог быть природного происхождения. Даже огонь дает совсем другой свет. Сердце тревожно сжалось. Резко сев, зазиралось. Небольшая комнатка с низким потолком действительно освещалась странными круглыми шарами, пульсирующими багрянцем. Под деревянным стенам развешаны пучки трав. Напротив матраса, на котором Лорелия сидела, стояла сколоченная из неровных досок полка, заставленная различными склянками, пробирками и бутылками. «Не бойся, девочка, ты в безопасности», — старческий голос пустил мороз по коже. Лорелии стало холодно, несмотря на духоту помещения. Обернувшись на звук, судорожно вдохнула спёртый воздух. Сгорбленная старуха стояла в дверях комнаты и смотрела на нее серьезными водянисто-голубыми глазами. Спутанные космы длинных седых волос обрамляли морщинистое лицо и свисали по груди до самого пояса. Она опиралась на кривую палку правой рукой, а влево держала деревянную чашу. «Кто вы?» «У меня нет имени». Как я здесь оказалась? Я нашла тебя у реки под древним дубом. Ты вся горела. Если бы я не принесла тебя сюда и не излечила, жар унёс бы твою жизнь прямиком богу смерти. Что? Не может быть. Я себя нормально чувствовала и не болела, когда заблудилась. Только устала и прилегла отдохнуть. Старуха подошла ближе и протянула лорелии чашу. В ней резко пахла чем-то горьким зеленоватая жидкость. «Пей». «Лишь это зелье ей помогло». Лори отшатнулась во все глаза, глядя на нее. Как эта иссохшая и слабая женщина могла ее поднять, да еще куда-то перенести? «Нет, спасибо. Даже если то, что вы говорите, правда, я уже здорова и могу идти». Попыталась встать, но резкая слабость в коленях буквально повалила назад. В груди что-то оборвалось, и тут же перед глазами заплясали темные пятна. «Двенадцать ночей». «Ровно столько мои отвары и зелья боролись за твою жизнь. Не дай этим усилиям пойти по ветру». Губам поднесли чашу. Старческая рука неожиданно сильно удержала Лори за голову, не дав увернуться. Жидкость оказалась на удивление безвкусной. Женщина отпустила только после того, как Лорелия выпила все до капли и закашлялась от жгучего тепла, щекотавшего горла. «Теперь спи. Подождите». «Пожалуйста, объясните мне все. я ничего не понимаю». Голова налилась тяжестью, но Лорелия упрямо держала глаза открытыми. Происходящее было словно из страшного сна и совершенно не укладывалось в сознании. Последнее, что она помнила, серебристый лирон, выведший ее к реке, ледяная вода, спасшая от жажды и слабость во всем теле. Неужели она проспала так долго? Как такое возможно? Старуха некоторое время молча на нее смотрела, Затем отвернулась уходить. «Ну, пожалуйста!» — выкрикнул ей в спину, чувствуя какую-то обречённую беспомощность. «Драконы!» — заговорила наконец она, замерев в дверях. «Их магия способна вытянуть очень много жизненной энергии. Я знаю, в тот день был налет. и, думаю, ты оказалась рядом. Благодари судьбу, что выжила. Да, один из драконов меня преследовал, Убегая, я заблудилась. Мне помог Лирон, вывел к ручью. Женщина медленно обернулась. «Это правда?» «А почему должно быть ложью?» Вновь повисло молчание, и Лорелия продолжила, в надежде, что старуха, наконец, пойдет навстречу. «Мы от того места далеко ушли? Дело в том, что меня будут искать. Король Терлина — мой отец». «Далеко. Я живу на окраине леса у подножья западных гор». но сейчас это всё неважно. Когда ты окончательно выздоровеешь, мы поговорим об остальном. «Вы меня услышали? Я принцесса! Меня разыскивают, и если найдут здесь, вам не поздоровится!» «Не найдут, девочка!» Старая колдунья вдруг улыбнулась. «Ну ты не переживай. Здесь не тюрьма, и я никого не держу. Но уйти ты сможешь только после того, как отдашь долг жизни». «Что? Какой еще долг? Взамен твоей души бог смерти забрал несколько моих лет. Теперь я слаба и практически беспомощна. Мне нужно время, чтобы набраться сил. Ты будешь помогать, пока все не вернется на свои места». Лорелия ошарашенно молчала, не зная, что сказать. С одной стороны, все говорило о том, что колдунья не лгала. Видимо, и правда встреча с драконом вытянула у нее много сил и едва не лишила жизни. Быть может, хитрый змей потому и отпустил? Ждал, пока она ослабеет, чтобы схватить безвольную, не сопротивляющуюся жертву. Ей повезло, что эта женщина нашла ее первой, но с другой? Честно ли вот так требовать у спасенной плату? Помогать ведь себе она не просила? Лорелия зажмурилась, мотнув головой. О чем она думает? Конечно же, честно. Колдунья не просто её спасла. Она сама пострадала. «Простите», — прошептала, чувствуя ком в горле. «О каком сроке идет речь? Как долго мне нужно здесь находиться?» «Не так много, как ты думаешь». Голос чуть потеплел. «Месяц или чуть дольше. Потом я сама доставлю тебя домой. Сейчас же моя магия на нуле, а перейти этот лес в одиночку у тебя не получится». В нем можно блуждать всю жизнь, так и не поняв, что кружишь на месте. От сердца немного отлегло. Тридцать дней — это не годы и не вечность. Хорошо. Замечательно. А теперь спи. Ты еще не окончательно поправилась.